Глава восьмая. Выпускной мы отпраздновали, что называется, ну ура. Последний вечер в стенах училища, прощальные тосты, песни под гитару до хрипоты, крепкие мужские объятия. А на утро, когда автобус до вокзала уже ждал у КПП, ко мне подошла вся моя учебная группа в полном составе. Некоторое время мы стояли молча, не зная, как выразить все те эмоции, что накопились у нас внутри. Потом Зотов крепко обнял меня и над треснутым голосом проговорил. «Серега, ты постарайся приехать, когда мы выпускаться будем, чтобы группа в полном составе была». «Постараюсь», — сказал я, слегка похлопав его по спине. «Обещаешь?» — Кольцов протянул руку для рукопожатия. Я оглядел лица парней, уставшие, немного повзрослевшие, такие открытые и уже родные. Конечно же, я пообещал. «Обещаю», — ответил я, пожимая руку Андрею, — «обязательно приеду и писать буду регулярно». Услышав мои слова, парни заулыбались, загалдели, стали хлопать по плечам и всячески выражать свои эмоции. Но ну, мне и в самом деле не хотелось терять связь с этими парнями, с которыми я успел прожить немало как сложных, так и веселых дней, пока учился в Каче. С тех пор прошло уже четыре дня, как я вернулся в Москву. Сегодня был последний выходной день перед началом прохождения медицинской комиссии для зачисления в экспериментальный отряд стажеров космонавтов И я решил провести его с Катей и Вовой. Накануне Катя позвонила мне и предложила сходить на ВДНХ. Она рассказала, что в Москву приехала ее подруга, которая в пятом классе переехала с родителями в Краснодар, где она начала петь в кубанском казачьем хоре. Связь друг с другом девушки не теряли. Все это время они вели активную переписку, в которой делились своими успехами, неудачами и мечтами. Например, Катя рассказала мне, что очень переживала за подругу, когда в 61 году ее ансамбль, как и многие другие народные коллективы, расформировали. Но позже выяснилось, что коллектив не сдался. Они вновь собрались и продолжили выступать, пусть и под другим названием. Вот как раз на их выступление Катя и звала. Очень уж ей хотелось поддержать подругу. К тому же вскоре ее ожидало начало учебного года, а там времени для прогулок будет мало из-за высокой загруженности. По этому поводу у меня тоже были некоторые соображения. Еще в Волгограде я приготовил для Кати сюрприз. В дальнейшем это поможет ей заявить о себе, ну а для меня это станет еще одним шагом на пути к полету на Луну. Поскольку на этот день никаких важных дел не было запланировано, я с готовностью согласился. Заодно и Ваню позвал с собой, ему тоже не мешало развеяться. Пока Катя бегала искать свою подругу, мы с Ваней пристроились в очередь к автомату с газированной водой. Ваня, сняв кепку, вытер пот со лба и с явным беспокойством в голосе продолжил. «Она меня не слушает, Серег. Продолжать на работу ходить. Дома вертится, как белка в колесе. Носится, как угорелая, по училищу. Я ей говорю, Наташ, ты бы хоть побереглась!» она отмахивается. Я не отрываю взгляда от автомата, возле которого... Разворачивалась забавная сценка, ответил: Ваня, Наташка твоя беременна, не больна. Не души ты ее так своей опекой, тем более она под наблюдением врачей. А Они-то сам мне рассказывал, говорят, что все хорошо. Да понимаю я, скривился Ваня и снова провел кепкой по лбу. Просто а вдруг что-то пойдет не так? А вдруг я что-то упущу. Я оторвался от наблюдения с улыбкой, потрепал его по плечу. Мне его переживания были знакомы. Я сам через подобное проходил когда-то. С первым ребенком всегда так, друг мой. Наверное, все отцы через это проходят. Не волнуйся, все будет хорошо. И с Наташкой, и с ребенком. Она у тебя, девушка, крепкая. Спасибо, Гром. Он вздохнул с облегчением. Я что-то и правда слишком как-то зациклился. Но тут Ваня прервался и фыркнул. Он тоже заметил сцену у аппарата с газировкой. «Ты смотри, беда бедолага сейчас расплачется» а у аппарата с газировкой драмой в самом деле достигла своего пика. Минут десять назад симпатичная девушка в легком ситцевом платье выпила газировки и собиралась поставить стакан на место, как к ней подскочил румяный парень в рубашке. Он что-то настойчиво сказал ей и попытался забрать пустой стакан. Но девушка стала смущенно отнекиваться. Из-за их забавной возни образовалась небольшая очередь к аппарату. В целом народ не возмущался и с интересом наблюдал за происходящим а кто-то даже откровенно посмеивался, смекнув, в чем дело. Но нашлись и недовольные. К парочке подошел низенький пузатый мужичок, лет 50 с блестящей лысиной на макушке. Видимо, он устал ждать, пока они выяснят отношения, потому что он с раздражением выхватил стакан из рук ошарашенной молодежи, буркнув им, что вы дурью маетесь, очередь уже целую собрали. После этого он налил воды с сиропом, осушил стакан залпом и громко крякнул. Вернув его на место, мужичок развернулся и пошел по своим делам. Девушка же застыла на месте с таким выражением лица, будто ей сообщили о конце света. И глаза на мокром месте, того и гляди расплачется. Ну а парень стоял рядом и растерянно переводил взгляд с нее на удаляющуюся спину мужичка. А все дело было в примете. Считалось, что если парень выпьет из стакана газировки сразу после красивой девушки, да еще и не мытого, то он не только узнает ее мысли, но и добьется ее любви. Молодежь в это свято верила. Поэтому некоторые парни могли часами караулить у автоматов, высматривая симпатичных девушек. Видимо, и этот молодчик попытался воспользоваться приметой, но девушка упорно не хотела его в женихи. Теперь же, если верить примете, бедной девушке было суждено влюбиться в этого мужичка с пивным брюхом. Вот она и расстроилась. Зрелище было одновременно и комичным, и жалостливым. «Вы до сих пор в очереди стоите?» К нам подошла раскрасневшаяся Катя. «Пойдемте к аттракционам. Там Юлька уже освободилась. Они на качели сейчас пойдут». Она глянула на столпившихся людей и добавила. «И возле аппаратов там нет очереди». Отнекиваться мы не стали. Возле аттракционов у аппаратов с водой и правда очереди не оказалось. Мы с Ваней подошли к ним, и я налил себе простой газировки без сиропа. Затем передал стакан Ване. Пока он утолял жажду, я наблюдал за происходящим на площадке с качелями-лодочками. и Как и говорила Катя, к ним вскоре подошла шумная группа молодых людей в ярких народных кубанских костюмах. За ними по пятам шли зеваки, привлеченные необычным зрелищем. Девушки, визжая и смеясь, забрались на качели. Но прежде чем начать раскачиваться, они ловко завязали концы своих пышных нижних юбок между ног. Получалось что-то вроде широких штанин. Я усмехнулся. Молодцы девчонки не посрамили казачью честь. На качелях их широкие юбки развивались бы, как парашюты, но благодаря этой нехитрой уловке никаких нескромных подробностей москвичам и гостям столицы лицезреть не довелось. Выкрутились из ситуации красиво. Среди них была и Катя. Она, счастливо смеясь, раскачивалась на качелях вместе со смуглой черноволосой девушкой в таком же нарядном костюме. По всей видимости, это и была ее подруга детства, ради встречи с которой мы сюда и пришли. После качели мы продолжили нашу прогулку, только уже расширенным составом. К нам присоединилась еще и Юля. Она переоделась в обычное платье, чтобы не привлекать лишнего внимания. И они с Катей почти все время безумолку болтали, вспоминая детство. Ближе к вечеру нам пришлось разойтись. Девушки поехали к Юле. Как выяснилось, туда должны были приехать и родители Кати, чтобы повидаться с семьей подруги. Ваня же помчался за Наташей, которая гостила у своих родственников. Ну а я поехал в ЦКБ. Я не забыл тот телефонный разговор с Натальей Грачевой и намеревался выяснить, что же произошло на самом деле. Это был уже мой третий визит к ней на работу за эти дни. И вновь дежурная медсестра, посмотрев в журнал, сообщила, что Грачевой нет на месте. В ответ на мои расспросы она лишь пожала плечами и сказала, что не в курсе, где она. А потом, смягчившись, добавила, что Наталья, наверное, на больничном, и стоит ее поискать дома. В общежитии, где Наталья снимала комнату, я тоже наведывался. Ее и там не было. Соседи по коридору лишь разводили руками. Никто не мог дать внятного ответа, куда подевалась Наталья. И что самое странное, у Королёвых она тоже не появлялась уже больше четырех дней. Выйдя из больницы, я остановился, чтобы подумать. Что делать дальше? Ехать домой или снова поехать в общежитие? Чертовщина какая-то творилась, и это мне решительно не нравилось. Когда я все же принял решение еще раз ездить к Наталье домой, чьи-то пальцы легонько коснулись моего локтя. Я обернулся и увидел молодую девушку. Про таких еще обычно говорят «кровь с молоком», «пышные формы, румяные щечки с ямочками» и толстая русая коса на плече. Одета она была в белый халат. «Здравствуйте. Прошу прощения», — проговорила девушка и шагнула ко мне поближе. «Вы ведь Сергей, да?» Я кивнул. «Здравствуйте, да, Сергей». «Я слышала, что вы Наталью искали». Она замялась. «Я посчитала нужным сообщить вам, что Наталья больше здесь не работает. Подробностей не знаю, но слышала, что случилась какая-то неприятная история с начальством. Я думаю, Наташе помощь нужна». Я свел бровик, к нахмурившись. Что-то такое я и предполагал. «Вы знаете, где она сейчас?» Девушка торопливо кивнула и сунула мне в руку смятый клочок бумаги. «Вот возьмите. Она сейчас здесь живет, подруги. Но никому не говорите, что это я вам сказала». Сказав это, девушка развернулась и побежала обратно в больницу. Я даже поблагодарить ее толком не успел. Я развернул бумажку и прочел адрес. Если я не ошибаюсь, дом этот находился в соседнем районе. Не теряя ни секунды, я направился к остановке. Пока я ехал в автобусе, в голове прокручивал возможные варианты, которые могли побудить Наталью скрыться и бросить работу, которую она так ценила. Несколько идей у меня все же было, но хотелось узнать у нее лично, что же произошло на самом деле. Автобус остановился у остановки, и я вышел на улицу. Вскоре отыскался и нужный дом. Я вошел в подъезд и поднялся на второй этаж. Возле квартиры номер пять, которая была указана на листке, звонка не было, поэтому я постучал костяшками пальцев по двери. Долго ждать не пришлось. Дверь приоткрылась, и в щелке показалось лицо миловидной рыжей девушки с россыпью веснушек на носу. «Здравствуйте!» — звонко прочирикала она и вопросительно уставилась на меня. «Здравствуйте!» — сказал я. «Меня зовут Сергей». Я хотел бы увидеться с Натальей Грачевой. Вы не могли бы позвать ее? Выражение лица девушки мгновенно изменилось. Оно посуровило, брови ее нахмурились. Нет здесь никаких, Наташ! довольно грубо бросила она и попыталась захлопнуть дверь. Но я успел упереться в нее ладонью. Мой взгляд скользнул за ее спину в узкий коридор, и я увидел знакомую сумочку на вешалке, ту самую, с которой Наталья приезжала в Волгоград на мою присягу. «Прошу прощения, но мне очень нужно», — упрямо сказал я и, слегка отодвинув девушку в сторону, шагнул в прихожую. Девушка пискнула и возмущенно крикнула. «Вы что себе позволяете? Я милицию вызову!» Сама хозяйка квартиры была невысокой и худющей, но очень бойкой, прямо как разъяренный воробушек. Девушка проскочила мимо меня и нарочито громко принялась кричать, что я хам и подлец, и что никакая Наталья здесь не проживает. Я собрался пройти дальше, вглубь квартиры, но внезапно скрикнула дверь в ванную, и на пороге появилась Наталья в домашнем халате и с мокрыми волосами. Увидев меня, она замерла. «Здравствуй, Сережа. Смутившись, проговорила Наталья и поплотнее запахнула халат. «Здравствуй!» — ответил я, разглядывая ее. Мой взгляд сразу же выхватил некоторые настораживающие детали. Например, она стояла ко мне полубоком, И как-то неестественно, слишком старательно прикрывала левую щеку, а на нижней губе виднелась маленькая, уже поджившая, но все еще заметная ранка. Нам нужно поговорить, сказал я. С появлением Наташи ее подруга мгновенно смолкла. Наталья коротко кивнула ей и та, пролепетав: Ну, я пойду, у меня там борщ на плите. Шустро шмыгнула на кухню, притворив за собой дверь. Наталья вздохнула. Раз нужно, тогда идем. Она указала на дверь в комнату. Мы вошли, прикрыв дверь. Наталья подошла к дивану и села на краешек, сцепив замок руки на коленях. Такое ее поведение немного озадачило меня. Не вязалось это с образом Натальи. Я подошел и присел перед ней на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Я протянул руку и аккуратно убрал прядь мокрых волос с левой щеки. На скуле я увидел почти сошедший синяк. Почти. «Кто?» Спросил я, унимая вспыхнувшую злость. Наталья отвела взгляд. Не говоря ни слова, она встала и отошла к окну. Я задал вопрос, кто это сделал? Она слегка вздрогнула от резкости в моем голосе и обернулась. Наталья открыла рот, чтобы что-то сказать, но я ее опередил. «Только не ври мне. Как тогда по телефону, договорились?» Она посмотрела на меня как-то затравленно, будто боролась сама с собой. Во взгляде ее быстро сменялись стыд, страх и даже облегчение. В конце концов, плечи ее понуро опустились, и Наталья начала рассказывать. все по порядку, без утайки. Про Виктора Анатольевича, про шантаж, про ту злополучную квартиру. С каждым ее словом во мне крепло непреодолимое желание найти этого друга семьи и устроить ему очень долгую и обстоятельную беседу. Проще говоря, мне захотелось дать ему в морду». К концу рассказа голос Натальи дрогнул, и она начала шмыгать носом. Вот только женских слез и истерик мне не хватало. Не люблю я это дело, да и утешать не умел. Но делать было нечего. Я подошел и осторожно обнял ее, чтобы успокоить. Наталья же совсем расклеилась. Она прильнула ко мне и уткнулась лицом в мою грудь. Но следом ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. Я вздохнул и принялся гладить ее по голове, негромко приговаривая — Да и почему ты сразу не рассказала все мне? Я же спрашивал тогда по телефону. Ладно, не хотела говорить по телефону, хорошо, но могла бы сказать моему отцу или Сергею Палчу, они бы помогли и с работой, и со всем остальным. Наталья слегка отстранилась и посмотрела на меня. Глаза ее были красными и припухшими, нос тоже покраснел. Так кому я нужна? с досадой прошептала она. Я думала, что одна и совсем нужно разбираться самостоятельно. Я снова вздохнул и посмотрел на нее с легкой укоризной. «Наташа, я скажу это только один раз, а ты постарайся меня услышать и запомнить то, что я скажу. Договорились?» Она кивнула, глядя на меня во все глаза. «Вот и хорошо. Запомни, ты не одна. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Что бы ни случилось, я рядом. И отец поможет, и Сергей Павлович, я в этом уверен». Пока я говорил... Видел, как меняется ее лицо. Щеки покрылись легким румянцем, дыхание стало учащенным. Она смотрела на меня, слегка приоткрыв губы, и в этот момент выглядела до невозможности хрупкой и привлекательной. Словно горный цветок, пробившийся сквозь камни, красивый, но такой беззащитный. Я попытался вернуть свои мысли в безопасное русло и хотел добавить, что она всегда может рассчитывать на меня, как на друга, но в этот момент. Наталья внезапно встала на цыпочки и быстрым легким движением прикоснулась губами к моим. Поцелуй длился всего мгновение. Затем она резко отпрянула, прикрыла рот пальцами и посмотрела на меня с испугом и изумлением, будто сама не верила в то, что только что учудила. «Прости — Прости, — прошептала она. — Прости, я... я... — Не хотела, — уточнил я. Наталья неуверенно кивнула. Я запустил руку в волосы и взъерошил их развернулся и сделал несколько шагов к дивану, бормоча под нос. Пу-пу-пу! Нужно было прийти в себя. Остановившись, я посмотрел на Наталью. Она все так же стояла, прижимая ладонь к губам, и смотрела на меня, что тот кот из мультика Шрек. И почему-то вся эта нелепая ситуация вдруг показалась мне комичной. Хотя смешного, конечно, было мало. Я потер переносицу, собираясь с мыслями. Ладно. «Наконец», — сказал я, — «будем считать, что ничего не было». Со стороны Натальи послышался облегченный вздох. Она опустила руку и, кажется, немного расслабилась. «Как я и сказал, ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь, поэтому завтра же возвращайся к королевам. Ты поняла меня?» — спросил я уже более сурово, возвращая разговор в деловое русло. «Поняла», — тихо ответила она. «Прекрасно. Сейчас мне пора». Я повернулся и направился к двери. Взялся за ручку, но остановился. «Что касается остального, я разберусь. Ничего не бойся и не переживай. Работай спокойно». Сказав это, я вышел из комнаты. Коротко попрощался с хозяйкой квартиры, которая робко выглядывала из кухни, и вышел в подъезд. Нужно было подготовиться к завтрашнему дню, а еще к разговору с Катей.